Глава 13: «Кто?» «Драук», — Бьерн пошатывается, — «оживший мертвец». «Зомби?» Я наклоняюсь, чтобы в полуночной муте разглядеть останки чудовища. «Вроде того». Достаю из кармана телефона, врубаю фонарик и свечу на груду костей со шмётками сохшихся тканей. все, что осталось от долговязого монстра зрелище жуткое черные зубы половины из которых повылетала от удара в тхампере, разможенные череп трухлявые кости с остатками сухой синей кожи и истлевшего мяса кое-где на костях и тканях виднеются лохмотья одежды не успевшись гнить и вываленной в глине как ты ладонь хельвина ложится на мое плечо и я вздрагиваю от неожиданности черт прости он отдёргивает руку не подумал Я поворачиваюсь и навожу свет фонарика на его руки. Они густо перемазаны тем, что когда-то было внутренностями тканями драуга. Пальцы Бьорна дрожат, кончики волос впитали грязь и прилипли к шее. «Я-то нормально», — бормочу, видя лучом фонарика по его груди. Рубашка разодрана и тоже перемазана грязью, а на груди чуть ниже ключица свежая, кровоточащая рана. «А ты...» Парень опускает взгляд. Всего лишь царапина. «Ловко ты», — сглатываю. Справился с ним. «Я тебя не напугал?» «Нет», — вру я, облизнув губы. «Но ты махал кулаками, как сошедшая сумомельница», — рвал его на части. Бьорн снова поднимает руки и уставляется на ладони. Все как в тумане. Видимо, генетика сделала все за тебя. Ты был неукротим». Его глаза вспыхивают и гаснут. «А ты не ушиблась?» Его рука касается моей блузы, перепачканной пеплом и кровью. «Господи, Нэ, где больно?» Ощупывает мои плечи. «Это кровь той птицы, я думаю». Отзываюсь, ощущая, что меня трясет от пережитого. «Зомби меня просто отшвырнул, бам!» Прикладываю руки к груди. Ну и... Зажмуриваюсь, восстанавливая в памяти события. Все действительно произошло молниеносно. «Эй!» — вопит Олли. «Сюда!» Мы с Бьерном с трудом отрываем друг от друга взгляды. «Что такое?» — свечу фонариком туда, откуда доносится голос. «Сара!» — кричит парень. «Господи, да все нормально!» А это уже Сара. «Убери от меня свои клешни! Говорю же, все хорошо!» «Нет!» Мы подбегаем к ним, и от увиденного у меня подпрыгивает сердце. «Сара!» Я подхватываю под локоть, пытающуюся подняться с земли подругу. Ульрик успевает среагировать еще быстрее меня, хватает ее под подмышки. «А -а -а -а — взвизгивает девчонка, опираясь на нас. Нога! Нужно опустить ее! громыхает голос Бьерна. Положите, дайте посмотрю. забирает у меня фонарик и направляет луч на нее. Осторожнее! Улля укладывает Сару обратно на траву. Я аккуратно отпускаю ее руку и делаю шаг назад. Мы застываем от неожиданности, когда луч выхватывает из темноты бедро Сары. Оно сильно повреждено, кожей, и мягкие ткани разодраны до подколенной ямки и залиты кровью. Нужно перевязать. Оликс спохватывается первым, снимает с себя рубашку, выворачивает, наклоняется к своей девушке. Что там с моей ногой? Пытается извернуться Сара и касается рукой раны. «Ай!» — ее скручивает от боли. «Что это? Небольшая рана». Я помогаю Ульрику приладить ткань к ноге и перетянуть. «Крови не так уж много, так что, похоже, артерия не задета. Поверхностное повреждение». «Нужно доставить ее в больницу», — говорит Бьёрн. «Вот дерьмо, сеть здесь не ловит». Все нормально, я могу идти сама», — заверяет Сара. «Он просто дёрнул меня за ногу и немного содрал кожу». Она морщится от боли, пока Улли завязывает рубашку узлом. «Я бежала, бежала, запнулась о корень и шлёпнулась на землю, пыталась ползти от него». Девушка всхлипывает, прокручивая в памяти эти секунды. «Он такой страшный! Я думала, сама смерть за мной пришла!» «Мы очень вовремя появились», — вздыхает Ульрик. «Помоги мне подняться!» Сара хватает его руку, опирается на его плечо. «Ой!» Прикусывает губу от боли. Остатки разорванных браслетов бусинами скатываются с ее руки по одежде и падают в траву. «Подожди, я помогу!» Улья осторожно поднимает девушку на руки и прижимает к груди. «Да я и сама могу!» «Нет!» — Хельвин качает головой. «Тебе самой не дойти до города, Понесем тебя по очереди!» «Кстати, как ты оказалась в лесу?» Спрашиваю я, разглядывая в свете фонарика ссадины и мелкие раны на теле Сары. Подруга выглядит бледной, она ужасно перепугана. «Я не помню», — вдруг задумывается она. «Не помню. Я прилегла. Потом что-то услышала, будто кто-то меня зовет, Чей-то голос «иди, иди сюда» и пошла. Я будто не могла сопротивляться ему». Сара резко поворачивается к источнику света и щурится бьор скажи эти штуки все еще кружат у меня над головой они здесь он опускает фонарик вниз и мы видим как поблескивают в темноте его зрачки нет их больше нет выдыхает он бодыххи ушли боже она подносит руку к лицу значит это все вы меня спасли мне ничего не угрожает нет даже в темноте ощущается что он одаривает ее теплой улыбкой но это пока Парень оборачивается. «Нам нужно разобраться с этой мерзостью». «А что с ней?» Сара вцепляется в плечо Улли. «Этот, как его?» «Драуг. Он что, может еще жить?» Хельвин оставляет нас и движется обратно к останкам зомби. Луч фонарика мелькает в траве. «Кто-то же его послал так?» «Кого?» «Драуга?» Саре трудно усидеть на руках Уллика. «Кто-то прислал его прикончить меня?» Мы спешим за Бьёрном, Ули несёт свою девушку на руках, ступаем осторожно, ведь вокруг, словно шрапнель, раскиданы останки живого мертвеца. «Тебя и Эллу со Стиной», — слышится его голос. «Если этот человек не остановится, он может поднять из земли ещё с десяток таких драугов, колдунов, шаманов, магов, ведьм, прорицателей. В наших землях было предостаточно, и каждого из них этот человек может поднять из могилы и заставить убивать». «Ну как? Этот кто-то тоже обладает некой силой», — хрипло говорит Бьорн. И главный вопрос тут — никак, а зачем? Зачем ему это нужно? Почему он убивает девушек? Какая у него цель? Мы останавливаемся возле черепушки зомби, валяющейся рядом с тем, что осталось от его позвоночника и грудины. Пустоты глазниц, съехавшая на сторону челюсть, черные провал носа и мышцы, куски сухожилий. Пугает даже не Вита, а соответствующий запах тления. Он усилился, когда Хельвин разорвал мертвеца на части и воняет теперь не только от Драуга. Бьёрн тоже весь пропитался этим зловонием. «Мощно!» — оглядывает траву вокруг Ульрик. «Его будто провернули через огромную мясорубку!» — восклицает Сара, глядя вниз. «Можно было привязать его к дереву и дождаться рассвета?» — оправдывается Бьёрн. При первых лучах солнца драук превратился бы в камень, и его можно было разбить. Парень смотрит на каждого из нас по очереди, но вряд ли разбить камень проще, чем усмирить живой труп. Он так отвратительно рычал и клацал челюстями, морщится подруга. Жуть! Такие твари не соображают, что делают. Они, ненависти и жаждут крови. Этот драук испытывал голод и нападал лишь на тех, кого ему указывал господин. «Тот, кто его оживил». Хельвин приседает на корточке, и я за ним. Парень поднимает трухлявую руку чудища и светит на пальцы, покрытые засохшей глиной. Он выбирался из могилы около полуночи и возвращался до рассвета. Если Драух не успевает вернуться в землю до восхода солнца, он превращается в камень и не может сдвинуться с места до захода солнца. Кто-то должен постоянно контролировать этот процесс извне. «Что ты имеешь в виду?» спрашиваю я. Бьорн встает и задирает голову. Небо совсем почернело, ветер усиливается. Нужно узнать, кто это сделал. «Ну как?» Хельвин медленно опускает на меня взгляд. Собирается гроза. Нам необходимо успеть на кладбище до дождя «Но зачем?» — не выдерживает Ульрик. «Чтобы найти могилу, из которой он поднялся, и узнать, кто он такой. И что нам это даст?» Бьорн поворачивается к ним с Сарой. Возможно, узнав, кто этот весельник, мы поймем, как он связан с тем, кто его оживил. «Весельник?» «Да». Хельвин снова наводит луч на шею трупа. «На нескольких шейных позвонках все еще держится кусок пыльной веревки. Думаю, этот тип повесился. Драук всегда носит метку, по ней можно понять, как он умер. С утопленников капает вода, в телах застреленных кровоточат отверстия от пули и так далее». «И откуда такие познания?» Мне отец рассказывал. «Значит, нам нужно идти к кладбищу?» — уточняю я. «А выдержит ли Сара?» «Я в порядке!» — отзывается подруга. «Ты соображаешь вообще, где мы?» — растерянно крутится Ульрик. «Куда идти-то?» «Думаю, туда», — уверенно говорит Бьорн, указывая направление в темную чащу. «Оттуда вызовем скорую и отправим Сару в больницу». «Да в порядке я!» — ворчит цыганка но по ее стиснутым челюстям и бледному лицу этого не скажешь. «Хорошо, пошли!» — уступаю я. И мы вслед за Хельвином движемся во тьму. «Кстати, откуда так воняет?» — интересуется Ульрик, когда мы отходим от места схватки метров на сто. «Трупак вроде остался там, на поляне». «Это от меня!» — бросает через плечо Бьорн. «Прости, не успел помыться после того, как искупался в останках полуразложившегося трупа». Фу, гадость! стонет Сара. «Могу я отказаться от того, чтобы вы несли меня по очереди? Если Улирик справится», — хмыкает Хельвин. «У тебя есть сомнения?» пыхтит Уль. «Да я сильнее всех в нашей команде». Где-то над нашими головами гремит гром, и Светки срываются, ударяя воздух крыльями птица. «Никаких сомнений», покашливает Хельвин. Скорее бы дождь. Тебе нужно ополоснуться, а тебе заткнуться. Кстати. Судя по стадии разложения, этот наш трубчик не такой уж древний, да? Задумывается Ульрик. Точно не более года, пожимает плечами Бьерн. А то и вдвое меньше. Ммм, тянет Уля мечтательно. Свежечок.